Александра Пахомовна подумала и вручила на гардероб три пятирублевых бумажки с внушением не пропит их. Господин Зеленков не без достоинства ответил, что он дело свое за всегда понимать может, и отклянившись с обычно ухорскими ужимками направился на толкучку покупать себе новое платье. В тот же самый день к шести часам вечера он переехал в комнату, отдающуюся от жильцов, которая на сиротское счастье Александры Пахомовны пришлась как раз над квартирой Бироевых. Это все совершилось спустя две недели после раута Давыда Георгиевича Шеншево, а побудительной причиной к совершению послужили ниже следующие обстоятельства. Князь Владимир Шадурский провёл скверную ночь. Уязвлённое самолюбие лишало его сна, взбудораженная досада и до детскости капризная и избалованная настойчивость в своих желаниях, настойчивость в этом случае, пока ещё совершенно тщетная и бессильная, не давали ему ни минуты покоя. Он всё думал, как бы это гласно-героически донжуански достичь своей цели, чтобы натянуть нос и Рапетову и Пецки. и всё-таки ничего не выдумал. Между тем, полнейшая невозможность встретить в скором времени бюро его, очевидный неуспех у неё слишком заметная, даже как будто презрительная сухость князя Рапетова и ежедневно возрастающее подтрунивание Петьки заставили его через 3-4 дня решиться на последнее, слишком рискованное средство. Он поехал к генеральше фон Шпильце. Генеральша обещала уведомить его о результатах, и на другой день утром князь Владимир получил письмо лаконического содержания. В нем значилось только шесть письменных знаков: две тысячи РС. Князь, не думая ни минуты, схватил перо и на той же бумажке написал: согласен. Бумажка с тем же самым посланным отправилась в обратное путешествие, а господин Зеленьков получил приказание выжидать объявления о квартирах у ворот указанного ему дома. Глава 7. На чашку кофею. Иван Иванович Зеленьков благодушествовал, Он уже около месяца занимал свою комнату с небельью, а хозяйка его апартамента, курьерская вдова Троицына, оказывала ему всякое уважение, потому что Иван Иванович Зеленьков при самом переезде своём в новое помещение вручил ей сразу вперёд за месяц свою квартирную плату. Это обстоятельство паче слов самого Зеленкова убедила курьерскую вдову Троицено, что постоялиц ее человек отменный, точный и в за правду при капиталах своих состоит. Иван Иванович казался ей истинным щеголем, да и самому себе таковым же казался. Он носил на бикрень пуховую шляпу вместо прежний потёртый фуражки, драповая бикеша с немецким бобриком предохраняла от стужи его бренное тело, которое в комнате украшалось тёмно-зелёным сюртуком с атласными широкими бартами и металлическими пуговицами, шёлковым жилетом и широкими панталонами, невыразимо палеова цвета. Иван Иванович аккуратно каждое утро посещал мелочную лавку, где проводил полчаса и более в приятных разговорах с приказчиком. Приказчик тоже оказывал Ивану Ивановичу уважение и удовлетворял его расспросом. Всем петербургским жителям уже давным-давно известно, что мелочные лавочки служат своего рода клубами, сборными пунктами для всевозможной прислуги. Иван Иванович Зеленков успел заслужить благоволение и от этих посетителей, и вы рассказывал им разные истории, благоурил, а иногда почитывал пчёлку. Зоркое око его вскоди заприметило между многочисленными посетителями курносую девушку Грушу. отправлявшую обязанности прислуги у Бероевых. Курносая девушка Груша, солдатская дочь, являла собой вполне порождение Петербурга. Она могла быть и горничной, и кухаркой, и белошвейкой, и всем чем угодно, и в сущности ничем. Хотя курносая Груша никакими особенно приятными качествами души и наружности не отличалась, однако Иван Иваныч начал преимущественно перед нейу точить свои лясы. Курнос и Эгруша сначала ответствовало молчанием, пренебрегала лясами Иван Ивановны, отвертывалась от своего искателя, а потом, видя такое его постоянство, начала улыбаться, отвечать на лясы лясами же. И, наконец, мягкое сердце ее не выдержало. Приятные качества Ивана Иваныча вполне победили курносую Грушу, особенно когда он, догнав раз ее на лестнице, подарил шелковый фуляр, а в другой золотые сережки. Груша вдруг ощутила потребность более обыкновенного подыматься наверх курьерской вдове Троициной, то за одолжением спичками, серинками. то за угольками на гонец она появилась и в апартаменте гостеприимного Ивана Иванча. Иван Иванович с тех самых пор, как уловил в своей сети не крепкое, но доброе сердце девицы Груши, и сам несколько изменился. Он по утрам перед тем, как отправляться к Александре Пахомовне с отчетом о своих действиях, неукоснительно забегал в церюльню, где приказывал брить свою бороду, уснащать. ганроазом усы и покруче завивать кокоми свои белобрысые волосы. Разноцветные галстуки также стали принадлежностью его костюма. Словом сказать, грязненький Иван Иванович Зеленьков преобразился в совершенного сердцееда ради курносой девушки Груши. Однажды утром он встретился с нею в мелочной лавочке и сказал с поклонцем: "Послушайте, аграфена Степана, Как я, собственно, желаю решить судьбу на счет своего сердца, так не побрезгуйте, но ниче ко мне на чашку кофею, при том же моя тюленька будут. Очень приятно, отвечала Груша и обещала быть бесприменно. Когда к шести часам вечера она вошла к господину Зеленкову, комната его уже представляла вполне праздничный вид. На окошке не валялось ни сальных агарков, ни оторванных оловянных пуговок, ни сапожной щетки, ни даже полштова. Все это было выметено, вычищено и запрята на куда-то. Перед высокоспинным волосяным диваном стоял покрытый расписной салфеткой стол. На столе самовар с кофейником, здобные булки с сухарями, селедка и огурцы с копченой колбасой, пряники и орехи с малиновым вареньем. Все это было разложено на тарелках, между которыми возвышались штук и бутылка. На диване восседала Александра Пахомовна, одетая скромнее обыкновенного, хотя и с неизменной папироской в зубах. Иван Иваныч почтительно сгибался перед ней на стуле, уткнув между колен свои сложенные пальцы. Вот, тетенька, и они, позвольте рекомендовать, с торопливой развязностью вскочил он при входе груши. Честь иметь представить, продолжал Зеленков, расшаркиваясь и размахивая руками, аграфен Степанна очень хорошие девицы, а это моя тетенька. Тетенька с величественной важностью поклонилась, аграфен Степанне, а аграфена Степанна очень сконфузилась и не знала, как сесть и куда девать свои руки. садитесь, пожалуйста, без церемонии, шаркал и лебезил Иван Иваныч. Чем угощать прикажете? Тут всяких питаний, вы наставлено кушаетесь. Обе гости тяжело отклонивались, но к питанием не прикасались. Тетенька, -с. а графианы Степанна, сладкой водки не прикажете ли, или тенерифцу выкушите рюмочку? Это ведь легонькая, самая дамская. Гости жман на отказываются, Иван Иванович, однако не отстаёт, атакуя их с новой силой и наконец побеждает. Гости выкушили порюмки сладкой водки и посмаковали тенерифцу. Ах, ах, разлюбезно это дело. восторженно умиряется и сам не зная чему Иван Иванович, причём ягозит на стуле всплескивает руками и щелит свои без того узкие маслянобегающие глазки. Нет, чёрт возьми, вскакивает он с места, и схватив со стула гитару, запевает разбито сладостным тенарком со своими ужимками. И вы, дружища моей красотки, не встречали ли где порой в целом нашем околодке нет красоточки такой? Это девушка шалунья, это грунюшка и груня только юбка за душой. Тетенька сосредоточенно курит папироску, пуская дым через ноздри, а графеяна Степанна Канфузицей краснеет, а Иван Иваныч снова уже швырнул на диван гитару и в каком-то экстазе, ударяя себя кулаком в перси, говорит: "Цётенька, распропащенный человек, потому круглый сирота, и при моем сиротстве горький ем. Только вы одни у меня и остались. Добродетельная, можно сказать, сродственница. Хаша я и при своем капитале, однако же проживаю в уединении." Только и услады одной, что чежа вот с клеткой купил, и преотменно я вам скажу поет бестья, и до все уши прожужжит. Однако он не человек, а как есть по всему чиж, так и выходит глупый он птица. А мне при таком моем чувстве коммерческим оборотом требуется теперь чподругу. Правильно ли я полагаю, аграфья Настефанна? А графея Насте Панна потупилась, покраснев еще более прежнего, тетенька ободрительно улыбнулась и с важностью приступила к расспросам: "Вы значит здесь в услужении проживаете, при своих господах? По наймам, внизу тут у Бероевых", ответила Груша, кое-как оправляясь от смущения и радуясь, что настал разговор посторонний. Фонаимом, такс. А сколько жалованья вам кладут они? Три рубля в месяц, да полтину на горячее. Только двое прислуги. Купарка, да я при барне и при детях. Такс. Стал быть господаты не богаты. Где уж там богатые живут себе по маленьку. И большое семейство? Нет, не так-то. Сам хозяин. должна да при нём, до да двоя детей, мальчик и девочка, значит, четверо, а сам-то в чиновниках, али так где служит. Он это, сказывали, по золотой части какой-то Ушиншеева. Богач-то, знаете, слыхала, так это стал быть место доходное. Уж Христосов их знает, Слышала я точно, что другие больно уж наживаются, а он нет. Одним жалованием доволен и при том же должность его такая, что на месте не живет, а побудет сколько месяцев придется здесь с семейством, а там и ушлют в Сибирь на полгода и больше получается. Вот теперь уехавши недель с пять уж есть. Барнта одна осталась. Хм. А может, он и получает какие доходы, да куда-нибудь на сторону их относит?" с подозрительно лукавой миной спросила тётенька. "Ах нет, как можно!" соизлило вступилась Груша. "Он всякую копейку, что только добудет, всё в семейство несёт, даже и оттуда из Сибири-то присылает. Нет, для семейства он всегда большой попечитель." "Но ну, а как живут-то, не ругаются?" Ой, что вы душа в душу живут! Вот уже шесть годов они женаты, да я пятый год при них служу. Так верьте ли Богу, ни разу то есть не побронилисья между собой, а чтобы это ссоры не удовольствие какого и в помине нет. оченно любят друг дружку, уж так-то любят на редкость со стороны смотреть приятно, и такой-то у них мир до да тишина, что во век кажися не отойду от места. И мать такая хорошая она, деток своих до смерти любит, обоих сама выкормила. А может так? Одно притворство попыталась тётинка смутить рассказчицу, может у неё какие-нина есть амуры на стороне заведены, и тут у нас это... Не на редкость бывает. Ну уж нет. С гордым достоинством горячо перебила Груша. Может, у других где оно и так, а у нас не водится. Наша-то без мужа ровноманашка живёт. Всё с детьми занимается, сама обшивает их, доучит, э, что сём в книжку читать. А коль куда погулять выйти, так всё с детьми же. Нет уж такой-то из домоседки поискать другой. Вот она-то. Как-то бал Анонись у Шеншеева был. Так что ж бы вы думали, муж еле-еле упросил поехать, а то сама и слышать не хотела. Что говорит делать там мне? А не ехать тоже нельзя, потому сам Шеншеев просить приезжал. Что ж разве она образованности не имеет, если ехать не хотела? Опять вернула тётенька своё замечание. Нет, она очень, можно сказать, образованная. Вступилась Груша. Все в книжку читает и на фортепиане до да жалости хорошо играть умеет и на всяких языках да подлинно может. Это сама я слышала. А только не любит этого Баловта. Она чу сама барского рода. У родителей жила в Москве, да родители разорились, в бедности живут. Так а нет теперь с мужем при всех недостатках от себя урывают, да им помощи оказывают.